Глава пятая. Визит. Тася. Тело ломило от перенапряжения, а в голове была пустая иголка, как в бочке. Горьковатый привкус трав, катавшийся у меня на языке, навевал стойкие ассоциации с академическим лазаретом. Но как я успела туда угодить? Точно помню, как собиралась на бал, а потом... Слышь, земляночка, наверное, мне нужно тебя на повадке водить, как некоторые садисты своих фамильяров. Ты ушла вчера на бал. Бал — это такое место, где танцуют, едят и заводят полезные знакомства и интрижки, а ты? Стоило мне бедному расслабиться, почистить мех, как бац, и мы снова в лазарете с истощением. Вот скажи, чего тебя на геройство потянуло? Там был полный зал стражи, а также доблестные воины всех королевств, прибывшие на дебют принцессы покорять ее своей удалью. А что в итоге? Высказывал мне Шинж приятно лаская больную руку своими мягкими пушистыми лапками. — Не ворчи, я же не специально! — привычно сказала я, стараясь вымученно улыбнуться. — Вот как ты постоянно влипаешь в такие истории, а? — уже с сочувствием спросил мой бдительный друг, укладывая свою меховую голову мне на плечо. Тихий скрип двери отвлек нас от назревающих ностальгических воспоминаний. Я десятки раз лежала в лекарском крыле, но раньше никто, кроме мадам Баймин и младших лекарей, меня не навещал. Приподняв голову, я ожидала увидеть грузное тело пожилой оборотницы, но напоролась на пристальный взгляд синих глаз Дерека. Очень сердитый и недовольный взгляд, должна отметить. Его говорливый фамильяр, черный ворон по кличке Рон, флегматично сидел у него на плече и пока что помалкивал. Пришел добить? скинула я бровь. — Нет, — процедил сквозь зубы этот невыносимый дроу. — Дэр, слушай, тот торт... В общем, я случайно его на тебя брушила. Вот честное слово, — сказала я эльфу, не желая с ним ссориться. Ну, по крайней мере, сейчас. В ответ на мое предположение о причине гнева вредного дроу, его синие глаза опасно прищурились, а крылья точеного носа немного раздулись, выдавая раздражение парня. — Нет? А что тогда? — Ты что, злишься за то, что я накормила того беднягу-раба? — удивилась я. — Торт? Бедняга-раб? — удивленно прокаркал Рон по птиче, склоняя свою черную голову. — Слышь, пернатый, ты вроде не попугай, чтобы повторять слова. Вы что, не помните, зачем явились? Быстрее высказывайте свои претензии и Нам некогда, мы болеем. — огрызнулся Шин, теряя терпение. — Какая пошлость! Забодить говорящих крыс! Мало того, что прожорливый, так еще и невоспитанный. Не влезай в беседу магов, — как всегда нашелся с ответом спесивый ворон. — По крайней мере, не обгаживаю статуи в академическом парке и вообще... — начал заводиться шиншик, забавно дергая усами антеннами на пушистой мордочке. — И правда, зачем вы пришли? — Не для того же, чтобы пожелать мне скорейшего выздоровления. Перебила я своего боевого грызуна, не желая выслушивать их пикировку с Роном. «Красивые цветы», — игнорируя мой вопрос, сказал Дерек, подходя к тумбе, украшенной вазой с пышным букетом. «Уже определилась с покровителем?» — усмехнулся эльф, сминая длинными пальцами цветную бумажку, очевидно записку. «Если честно, то я еще не видела этого знака, чего то внимания, но показывать это дроу не собиралась». «Ты решила заботиться моей судьбой? Серьезно?» — скептически выгнула я бровь, намекая на то, что он и сам в довольно зависимом положении. — Хотел предостеречь тебя человечком. Держись подальше от Вайлет и Ремейны. — холодно сказал он. — Или что? — из чистой вредности спросила я. На самом деле я так и планировала поскорее скрыться от внимания этих сати. Дру вообще опасная компания для одинокой девушки. — Мне казалось, что ты умная. — Еще сильнее нахмурился эльф. Уходя к Он как будто случайно столкнул вазу вместе с цветами. С громким треском горшок раскололся, а нежные соцветия рассыпались по дощатому полу. Паразит ушастый! Тяжело вздохнула я, когда задро уже закрылась дверь. — Ты же видел, Шин, он это сделал специально! — Ну чего он ко мне прицепился, а? С первого курса мне проходу не дает! — нахмурилась я. — Ясно чего, влюбился! — подмигнул мне зверек, и мы с ним дружно расхохотались. — Ой, Шин, не шути, так мне смеяться больно. Страдальчески закатила я глаза, когда успокоилась. — Сегодня снег пойдет. Сделав серьезную мордашку, Шиншек задумчиво посмотрел в окно на буйство летней зелени. — В такую жару? — растерялась я. — Ага, — кивнул Пушистик. — Сегодня же исторический день. Сам Дерек Дилентайн сделал тебе комплимент. умный тебя назвал. «Метели град с небес нам обеспечены!» Не выдержав, он захрюкал от смеха, заражая меня своим весельем. «Точно!» — вытерла я слезы из глаз, когда успокоилась. «Кстати, от кого букетик-то был?» Покосилась я на несчастные цветы. «От закари», — просветил меня Шин. «Говорил я тебе, что он неровно к тебе дышит, а ты все тебе показалось Ну и кто был прав?» «Ты», — безропотно сдалась я. «Хочешь знать, что было в записке?» Интригующе сверкнул он глазками. «Всего два слова, но отгадай, какие». «Скорее выздоравливай», — предположил я самое очевидное. «А вот и нет». Подпрыгнув шин, потоптался по мне, как трактор на кочках, и распластался на моей груди. «Там было написано «люблю тебя». Да ладно!» — потрясенно раскрыла я рот. «Нет, конечно, все оборотни шустрые и напористые ребята, но не до такой же степени». «Шучу, расслабься». Мордашка Шейна расплылась в довольнющей улыбке. На самом деле он написал «Горжусь тобой! Ты ж моя земляночка!» Зверек с обожанием лизнул меня в щеку.